Глава 21. Суббота, 12 августа, 17.00, 18.00. Никто не обратил внимания на двух мужчин в комбинезонах и жилетах, которые катили через парковку А мусорный контейнер на колесиках. Мужчины остановились у темно-зеленого БМВ и открыли заднюю дверцу. Вход на стадион отсюда было не видно. Наклонили контейнер, грубо вытащили подростка, ударив его головой о край дверцы. Тот вскрикнул от боли. Запихнули на заднее сиденье, сели по обеим сторонам, и, ждавший все это время водитель, дал газу, стараясь не вызвать подозрения у охраны. Один из мужчин выхватил у парня телефон и швырнул в окно. «Вы чего?» «Не хотим, чтобы нас выследили, урод!» «Да что вообще происходит?» «Закрой, хайло!» рявкнул другой, грубо нагибая голову Манго. В страхе перед агрессивными незнакомцами тот сделал, как велели. «Закрыл, хайло!»